Глава 17. Предположение переросло в уверенность довольно быстро, и Толя стал обдумывать план, который ему предстоит выполнять в полном одиночестве, потому что никакие помощники тут не нужны. Любой помощник, догадавшись о стратегической направленности замысла Толя, сделает две вещи. Либо заложит его губернатору, либо постарается вытеснить из комбинации, которую Толя сам же и задумал, и непонятно какой вариант хуже. Ясно было лишь одно – осторожность, осторожность, и еще много-много раз – осторожность. Принципиальная модель была ясна – втянуть друга губернатора в какую-нибудь долгую историю с завершением, которая едва виднеется за толще времени, и заставить его действовать, заставить его сделать хотя бы несколько невнятных шагов, которые потом, в сочетании с чем-то другим, ясно дадут понять, что он вышел из-под контроля. «Чьего контроля?» Поначалу ответ был один-единственный. Но потом, поразмыслив, то ли подумал, что в идеале губернатор, разбрасывающийся верными людьми, должен попасть под удар и Кремля, и хозяев края. Прекрасный вариант получился бы. Одно плохо. Нет идеи. Она должна провоцировать, будоражить, вызывать острое желание ухватиться и не отпускать. И не делиться ни с кем. «Да-да». Это будет замечательно, если удастся подчеркнуть нежелание губернатора делиться хоть с кем-нибудь. Как часто бывает, идея пришла со стороны и замысла не имела вовсе. Это были просто несколько предложений, сказанных на каком-то круглом столе в местном университете, куда Толю пригласили в надежде на то, что он поможет ректору протоптать дорожку к губернатору. Отказываться было недальновидно, потому что будущее Толи — все еще маячил где-то во мраке, а в таких условиях ни от чего не надо отказываться раньше времени. Круглый стол — давно известный метод попрошайничества, когда встречаются будто на равных те, у кого есть деньги, с теми, у кого есть проворные языки. Правда, у тех, у кого есть деньги, есть еще желание сделать хоть что-то значительное, а у тех, кто обладает изворотливыми языками, кроме них ничего нет». Тем не менее, как советовал один в недавнем прошлом известный экономист, надо делиться, и делились, не в особенной надежде на прибыли, а в надежде на то, что это оценит областная или городская администрация в некоторых сложных ситуациях. В конце концов, деньги ведь не самое главное в жизни. На тот круглый стол Толя попал в качестве большого и важного гостя, вокруг которого крутились все, но в строгом соответствии с ранжиром, и до начала заседания компания ему составлял ректор, молодой и лишь недавно избранный на эту должность. Ректор, конечно, прекрасно понимал, что ни на какое министерство надежды нет, а помощь может прийти только из здания областной администрации, расположенного как раз наискосок от главного здания университета, но пыжился, рассказывая о каких-то реальных перспективах и проектах с участием зарубежных спонсоров, то ли это надоело с самого начала, но некоторое время он заставлял себя терпеть, соблюдая этикет. Потом, когда пустая болтовня утомила, он стал развлекаться, и то и дело отвлекаясь от разговора с ректором, чтобы поздороваться то с одним, то с другим преподавателем, у которых он еще учился. Некоторым он делал своего рода рекламу, добавляя что-нибудь вроде «Когда мы с Андреем Глебовичем были студентами», очень боялись ваших экзаменов. Он понимал, что теперь ректор будет хоть немного, но опасаться конфликтовать с теми, кого, оказывается, когда-то побаивался сам губернатор. Побаловавшись так, он хотел было уйти еще до начала пленарного заседания, но все-таки удержался и заставил себя слушать доклады. Нудные доклады, где слова цеплялись сами за себя, без помощи смысла не оставляя следов в памяти. Доклад Клевцова тоже привлек его внимание не сразу. Лишь в машине по дороге на обед, то ли вдруг заметил, что какие-то обрывки фраз, слова, то и дело царапают его память. Он не сразу понял, почему так происходит, но сосредоточился, стараясь поймать хотя бы общее значение, потому что такие сигналы всегда давали ему какие-то импульсы. Прошло несколько минут, пока он смог восстановить тот момент, к которому мозг подсознательно возвращал его снова и снова. Сперва он вспомнил, что речь шла о том, как в прежние времена самые разные политические силы заводили разговор о том, чтобы объединить зауральские территории России и создать систему управления, ориентирующуюся не только на исключительно столичные потребности и представления, но и учитывающую «Местные экономические интересы». Потом он вспомнил, что говорил об этом именно Клевцов. «Да». И сказал он примерно так, как то ли. Ну, может, некоторые слова он сам поставил, но все по смыслу. Никаких отступлений от мыслей Клевцова. «Интересно». Потом к общему рисунку стали прибавляться детали, уточнявшие общее направление. И Толя понял, что Клевцов говорил о сепаратизме, о сибирском сепаратизме, который снова и снова возникает в политической практике региона. Именно так он и говорил, отчетливо вспомнил Толя. Не спеша со встречей, он неспешно навел справки о Клевцове. Первоначальные предположения подтвердились. Клевцов Борис Борисович, доктор наук, профессор, директор гуманитарного института, входящего в состав университета, по слухам, притязает на должность ректора и имеет неплохие перспективы. Во всяком случае, популярность его велика, и поддержка значительной части тех, кто будет принимать решения, достаточно вероятна. Но, впрочем, это в теории. Как это перельется в практику, неизвестно. И потом процесс принятия решения сам по себе достаточно сложен, если не сказать запутан. Ну и, конечно, совсем не публичен. Натасканный в аппаратных играх, Толя сразу же понял, что намек на поддержку Клевцов поймет сразу и долго раздумывать не будет. Выборы ректора планировалось провести не позднее декабря, но министерство пока никак не реагировало ни на один сигнал с мест. Молчали и все. Хотя формально в ноябре сроки пребывания в должности нынешнего ректора истекали, и вопрос подвисал. А сейчас июль, скоро август а там и начало учебного года, в ведь свои правила и обычаи. Устроить случайную встречу с Клевцовым оказалось совсем несложно, и они встретились нос к носу на какой-то дежурной летучке по вопросам наплыва абитуриентов на период зачисления, а также поведение молодежи, особенно приезжей. Оторвавшись от мамы и папы, они ныряют в океан мирских соблазнов, глупостей и их последствий. В прежние годы случалось довольно много скандальных историй, в которых потом звучали громкие фамилии, поэтому сейчас были предприняты особые меры обеспечения порядка. И обсуждались эти меры и их результаты дважды в неделю по понедельникам и пятницам. В общем, Толя сделал так, что от университета был приглашен к... ...с которым они встретились случайно в коридоре и обменялись парой фраз. Толя сделал вид, что разговор закончен, а потом вдруг сказал... Кстати, чуть не забыл. Мне было интересно послушать ваш доклад. К сожалению, сегодня сложно заниматься историей. Те, у кого есть деньги, хотят жить сегодняшним днем. Клевцов отреагировал в точном соответствии с замыслом Толи. Да, но речь ведь идет не только об истории. Тут ведь главное в том, чтобы не замыкаться. Да-да, я понимаю. Непреклонно перебил Толя и посмотрел на часы. Когда-то давно он решил, что карманные часы несут в себе гораздо больше смысла и значения, чем часы наручные, а тем более те, которыми сейчас пользуется большинство мужчин, на мобильном телефоне или любом ином гаджете, и купил себе часы карманные на цепочке, который носил в полном соответствии с названием в кармане жилета. Поэтому, когда он, чуть сдвигая полу пиджака, доставал серебряную луковицу и сноровисто открывал крышку, Когда звучал негромкий мотив, когда становилось ясно, что хозяин часов превыше всего ценит время и не может позволить себе роскошь терять его, собеседник начинал смущаться и торопливо прощался. Клевцов повел себя точно так же, но Толя доиграл свою партию до конца. Вернув часы на место и, видя руку Клевцова, протянутую для прощания, он медленно и задумчиво сказал «Ну вот что». Потом еще раз. Ну вот что. И снова замолчал, не скрывая, что глубоко задумался. И продолжил. Ну вот что. Вы мне позвоните сегодня... Нет, завтра, после обеда. Интересно будет побывать на передовой научного фронта. Знал, что позвонит и примет все условия игры, которую то ли еще не продумал до конца. Но продумает непременно. Толя... Прежде ничего не слышал об этом самом сепаратизме и сейчас не стал себя изводить лишними знаниями, хотя и почитал кое-что по диагонали. Целостной картины никак не получалось. Скорее было впечатление какой-то театральной постановки, сделанной силами отдыхающих в санатории. Что касается Клевцова, то он к встрече подготовился весьма солидно и принес с собой книги, документы, даже географические карты и схемы, Чего Толя, честно говоря, и не ожидал. Клевцов отнял кучу времени, но и пользы эта встреча принесла неожиданно много. Слушая нескончаемый поток слов, которые лились из Клевцова, Туля понял главное — на эту наживку клюнет не только губернатор, но и многие из тех, кто им управляет. И если все пройдет хорошо, если ряды управляющих будут прорежены — Те, кто останется, не забудут его то ли заслуг, а это перспектива, и перспектива хорошая, но только не надо спешить. Поблагодарив Клевцова за прекрасное научное изложение сложной проблемы, Толя отправил его в освояси. Уже точно знаю, что вскоре тот о себе напомнит и будет напоминать долго и настойчиво. Это и было первой частью плана. Прошло несколько недель. В городе готовились провести семинар мелких и средних предпринимателей с участием кого-то из столиц, и федеральной, и региональной. Планировалось общение на нескольких площадках, и Толя выбрал для себя четыре, где следовало бы появиться. Во-первых, там могли появиться люди с интересами, а во-вторых, это главное, там планировалось появление министра и, возможно, премьера. Такие возможности упускать нельзя, «Именно там, на одной из площадок, Толя и был выловлен Кривцовым, который на этот раз был почти бесцеремонен. Преградив Толе путь, он задышал ему почти в ухо. Но вы же понимаете, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы выступить с нашим предложением и пригласить в область инвесторов. Ведь следующим шагом станет создание единохозяйственного комплекса нескольких областей. Понимаете? Толя повел себя стратегически». Он несколько секунд слушал Клевцова, сохраняя на лице гримасу недоумения, где-то я вас видел. Потом расслабился до состояния «Ах, вспомнил, это ведь вы и у меня были». И сказал «Да-да, очень интересно, очень, но...» Задумался и нашел выход. «Набросайте ваши идеи на бумаге». Потом спохватился, зная вас, ученый народ, и уточнил страничку, не больше. И попрощался.